Глава шестая Берет из змеиной шкурки и красная косынка на шее отнюдь не делали разбонящую расамашью физиономию менее устрашающей. «Виноват», — пробормотал Джон Том, не зная, что говорить. Сверху вниз его буравили злые глаза, могучие челюсти разошлись в оскале, обнажив острые зубы. «Ой, виноват!» Голка пророкотало животное. Это ты перед матерью своей виноват, раз ей приходилось слушать твой голос. Ты портишь обед мне и моим друзьям. Я просто практиковался. Оскорбления разбудили в нем негодование, самую кроху. Жаркое еще будоражила кровь, и Джон Том не заметил кислого выражения на физиономии Маджи. Без аккомпанемента мне петь трудно. — Слышь-ка, все твои упражнения закончены, до сих пор уши болят. Матш безуспешно пытался привлечь к себе внимание Джон Тома, но тот уже поднялся из-за стола, воздвигнувшись над невысоким, но более массивным зверем. Тут он почувствовал себя смелее, вспомнив старую Максиму. Сильнее, оказывается, тот, кто выше. Или, как утверждал старый философ, тактический голубь сильнее человека. Однако Расамах не выказал никакого беспокойства. Обозрев Джон Тома во всю длину, он заметил. «Ничего себе! Такая труба, а голоса нет!» Хоть бы не фальшивил тогда а? Итого делим шею твой пополам на обе стороны стола. И могучие, как чистые лапы потянулись к горлу Джон Тома. Неловко увернувшись, молодой человек потянулся за посохом и с размаху двинул концом его прямо вперед. Зверь, порядком уже поднабравшийся. Реагировал медленнее обычного и не сумел заслониться обеими лапами, получив смачный удар по костяшкам. Росомах взревел от боли. — Эй, потише, нечего лапы тянуть. — Так, так, приятель, это твое право, — подбодрил юношу матч, уже начавший ретираду в сторону от стола. — Я прослежу, чтобы драка была честной. — Чёрта лысого ты проследишь. Джон Том перехватил дубину, не спуская глаз и с выдра, и с росомаха. — Вспомни, что тебе Клотогорб приказал. — Нахрен он мне сдался. Однако матч заколебался, рука его потянулась к рукояти меча. Он, очевидно, выбирал, что предпочесть — драку против воинственной тройки во главе с Росомахом, окружавшей их стол, или гнев чародея. В приятелях у Росомаха оказались высокий хорек и приземистый броненосец. У каждого из них на поясе висели мечи. Впрочем, одно дело носить оружие, другое — уметь им пользоваться. Оба дружка сейчас подходили с обоих боков к росомаху, взиравшему на Джонтомо решительным и недружелюбным взглядом. Протрезвевший росомах уже вытаскивал отвратительного вида булаву. «Внимательнее, приятель!» — обнажив меч, предостерег своего спутника, решившийся на действие выдр. Росомах поглаживал одной лапы шипастое железное яблоко булавы, не выпуская рукояти из другой. — Ой, ошибся я насчет фальши в твоем голосе. Он многозначительно поглядел на горло юноши. — Что волноваться, если можно просто скрутить эту глотку? И он дернулся вперед, да наткнулся на официанта, заругавшегося было, но тут же забившегося в толпу при виде булавы. — Значится, тут тесновато, а? — Жду тебя снаружи. Хоккей? — Хоккей, — с готовностью отвечал Джон Том. Он шагнул, словно собирался выйти, и, подцепив правой рукой краешек стола, опрокинул его на росомаха товарищи. Остатки напитка, объедки, посуда, Наконец, крышка стола обрушилась на троих дружков и нескольких, ничего не подозревавших посетителей, занимавших соседние столики. Невинные жертвы вознегодовали. Один из приятелей Росомаха, отступив в сторону от взлетевшей крышки стола, ткнул мечом в физиономии Маджа. Уклонившись от выпада, выдр врезал воинственному хорьку прямо в пах получив подлый удар, животное повалилось на колени. Среди прочих Джон Том разукрасил объетками и пару коати. Воинственные крики извергаемые обеими паукообразными обезьянами вовсе не соответствовали изяществу их тел и кротости взгляда. Вооружившись тонкими рапирами, они жаром ввязались в схватку. А Джон Том отступил назад и налево, на единственное место, еще не занятое потенциальными противниками. Матч немедленно присоединился к нему. Они отступали, пока не прокинули еще один стол вместе с посетителями. Тут последовала цепная реакция, с удивительной быстротой создавшая всеобщую свалку, захватившую едва ли не всех в ресторане. Спокойствие сохраняли только повара и бармены. Им за круглой стойкой ничто не грозило. Прилавок охранял еду и питье столь же надежно, как и личное достоинство белоснежной актрисы. Тяжелые дубинки вступали в бой, лишь когда за барьер случайно проникал кто-нибудь из развоевавшихся гостей. За передней линией обороны засели официанты и официантки, деловито подсчитывающие убытки в ходе сражения или пропускавшие напитки, заказанные разбушевавшимися гостями. А вокруг этого оплота мира кружила драка, раздавались виск, мяуканье, писк, вой и так далее, а также вопли боли и гнева. Джон Том едва не схлопотал от птицы. Юноша вполне эффективно, хотя и недостаточно артистично отражал свои длинные дубиной удары меча, находившегося в лапах разъяренной мыши-пищухи, когда услышал голос манджа. Джон Том, утка, замахнувшийся селезень, промазал, и вместо шеи Джон Тома снаряд его закрутился на дубине юноши. Джон Том дёрнул, и, чтобы остаться в воздухе, птица выпустила оружие, поливая молодого человека потоком брани. Джон Том успел заметить на селезне короткую юбочку из оранжево-зеленой ткани. Интересно, — промелькнуло в его голове, — соответствуют ли здесь цвета одежды виду животного или, как у него на родине определяют принадлежность к родственному клану? Но на социологические размышления времени не было. Получивший от маджа удар ниже пояса, хорек успел оправиться и как раз намеревался проткнуть мечом тулующего Джон Тома. Тот инстинктивно провел дубины наискосок. Конец ее прошел над головой хорька, однако свалившаяся с дубины Бола зацепилась за его шею. Бросив меч, представитель отряда куних отшатнулся, стаскивая удавку. Освободившись таким образом от тех нападавших, Джон Том попытался отыскать толпе своего компаньона. Матш оказался рядом. Он опрокидывал мебель перед теми, кто мог напасть на него, вовсю бросался столовой утварью, но, по возможности, избегал рукопашной. Неожиданные способности, проявленные Джон Томом в области самозащиты, юноши не обрадовали и не заставили возгордиться. Только бы выбраться из этого сумасшедшего дома, вернуться к покою и тишине своей мирной квартирки. Но далекая гавань эта исчезла в области туманных воспоминаний, померкнувших перед разразившейся бурей, уже проливающей вокруг настоящую кровь. Надо еще Бога благодарить, промелькнула в голове Джон Тома, отражавшего тем временем натиск нового оппонента, что Клотогорб меня вылечил. Даже хорошо перевязанная рана уже давно бы разошлась. А тут ничего, даже колотья в боку нет. Воистину исцелил чародейк впрочем, хорошее самочувствие не смогло бы спасти Джон Тома, случись ему заработать новую рану от очередного меча или пики. Вокруг каждый был против каждого, потенциальных друзей не было. Напрасно юноша искал взглядом выход. От двери его отделяла, наверное, целая миля разбушевавшихся стали и меха. Торопливый обзор, не позволил ему заметить другой выход. Оставался только кольцевой бастион в центре, а защитники его, беженцев, не приветствовали. Правда, были еще окна. Однако запыхавшийся матч просто отмахнулся от этой идеи. — Ты че, друг, свихнулся, а? Оно ж с полдюйма будет, а у рамы и того толще. Пусть меня лучше проткнут, чем я изрежусь этими осколками. — Здесь есть еще выход. Пробивайся в ту сторону. — Дверей не видно, — отвечал Джон Том, поглядев в сторону кабинетов. — Конечно. Там же служебный вход. О, теперь и мне придется сойти за мусорщика. К счастью, они быстро разглядели невысокую дверь за кучей корзин и грудами мусора. Густая толпа мешала продвигаться вперед, однако перспектива высвобождения из этого ада заставляла их пробиваться. Лишь голова Джон Тома, на командной высоте, господствовавшая над побоищем, позволила им достичь цели. Прочим забиякам он, должно быть, казался сошедшим с неба маяком. Переливчатый плащ из мины кожи был уже порван и забрызган кровью. «Лучше плащ, чем моя собственная шкура», — решил Джон Том. «Зрелище не из приятных. Игра без правил, и каждый сам за себя». Он миновал распростертую на полу белку, хвост ее побурел, шерсть слиплась от крови. Левой ноги ниже колена, как не бывало. Пол был теперь в такой мере залит кровью, выпивкой и объедками, что предательская поверхность его, пожалуй, грозила не меньшими опасностями, чем битву вокруг. Койот в плаще, прямо на глазах у Джон Тома, обчистил карманы валявшегося без сознания лиса, обильно истекавшего кровью. Пока юноша наблюдал за этим процессом, кто-то схватил его за рукав. Он обернулся, готовый ударить рукой или ткнуть посохом в ноги, как учил его оружейник. Пока Джон Тому еще не пришлось воспользоваться спрятанным острием, и он надеялся, что сумеет обойтись без этого. Личность, тянувшая его за рукав, была чуть ли не целиком закутана в бордово-голубую ткань. Одеяние скрывало фигуру, однако... Закрытое почти до глаз лицо напоминало человеческое. Невысокое создание настойчиво тянуло его за импровизированную стенку, образованную тройкой упитанных дикобразов, пополняв понятным причинам непринужденно отражавших наскоки скоке взорвавшихся комбатантов. Юноша решил, что все вопросы можно оставить на потом, поскольку его увлекали к тихой гавани, заветной двери, куда он и так продвигался. «Скорее!» — голос явно был человеческий. «Держи морды, вот-вот нагрянут, их уже вызвали!» В предупреждении слышался неподдельный страх, причину которого Джон Том смог понять достаточно скоро. А пока ему представились сотни врезающихся в толпу махнатых полисменов. Судя по размерам побоища, чтобы утихомирить всех дружинов, необходимо было не меньше нескольких часов. Так думал он, не представляя себе изобретательности закона в славном олиньчбениграде. Услышав о грозящем прибытии жандармов, матч пришел в совершенный ужас. Вовремя услыхали, завопил он, перекрывая шум. Теперь лучше немедленно убираться отсюда или умереть, пытаясь убраться. Что? Что они могут нам сделать? Джон Том сделал короткий выпад, угодив кончиком посоха прямо под подбородок невысокой, но предприимчивой мускусной крыси, попытавшейся подтечь ему ноги чем-то вроде косы. К счастью, оружие только пропороло Джон Тому штанину, прежде чем он успел разделаться с нападавшим вас что, казнят за драки в общественном месте? Хуже того, матч был уже возле задней двери, он старался мечом отогнать от нее всех возможных соперников. Сбоку его защищала непроходимая стена из спин дикобразов. А потом выдр отчаянно завопил. Скорее, скорее, они уже тут. Джон Тому показалось странным, что выдр не пытается установить личность их, новообретенного спутника. Спасайте свои шкуры! Поскольку голова и плечи его возвышались над толпою, Джон Том мог видеть, что творится возле главного ухода. Он с тревогой заметил, что повара, бармены и официанты куда-то исчезли, оставив все толпе. В дверном проеме появились четыре или пять мохнатых силуэтов. На каждом звере был кожаный берет с блестящей металлической бляхой. Уцелевшие лампы и свет, проникавший сквозь окна, освещали какие-то эмблемы на жилетах. Раздался звон стекла, и Джон Том заметил, что перекупугавшая Маджа явление полиции заставило одного из вояк последовать за креслом в окно. Оставалось только гадать. Какая ужасная неведомая участь угрожает еще неутихомирившейся толпе. А потом он скрылся за дверью вслед за Маджем и странной фигуркой. И пока дверь захлопывали, чтобы заложить на засов и заставить бочонками, Джон Том успел за какой-то миг заметить, что полиция уже приступила к действиям. Пахнула невероятной мерзостью. Густой жуткой вони не мог выдержать ни человек, ни зверь. Запах вдруг подкосил его. Джон Том еле-еле успел удержать себе только что съеденный обед. Впрочем, его гордость и в какой-то мере желудок спасло то, что и Мадж, и закутанный незнакомец в той же мере оказались чувствительны к воздействию легкого дуновения. Оказавшись в проулке, он согнулся и опустошил измученный тошнотой желудок. А тем временем в памяти проступало обличье прибывших полисменов. Потом все они разогнулись и поспешили по мощенному переулку. Их окутывал густой туман, а помойка благоухала, словно... Духи по сравнению с тем зловонием, которое они оставили позади. Очень эффективно, правда? Не скажешь, что гуманно, даже если все остаются в живых. Джон Том опирался на посох, они замедлили шаг. — Э, приятель! — матч трусил возле длинноногого незнакомца. Опасаясь погони, он то и дело бросал через плечо озабоченный взгляд. Однако из тумана так никто и не материализовался. Низкая штука. Попадешься, остается только желать, чтоб сдох. И так в каждом городе. Конечно, все обходится частиком. И потом никто не воет что, дескать, полиция превысила свои права и кого-то там пришибло. Только, по-моему, есть вещи похуже, чем получить мечом в брюхо. Заблеваться до смерти, например. А им с кунсом что? Им хорошо. Я еще не видел, чтобы эта черно-белая падла хоть в одном городе слонялась без работы. Они там друг другу братья и сестры. Для них это здорово, а простой народ с ними и знаться не хочет. Мир-то они поддерживают только, по-моему, для самих себя. Он поежился. — Попомню еще, приятель. Мы-то еще далеко оказались, а тем, кто был возле них, глядишь, целую неделю кусок в горло не полезет. Заслышав шаги троих прохожих, Несколько ящериц, бросив кусок тухлого мяса, кинулись к трещине в стене, и лишь когда звуки затихли, вернулись к прерванному занятию. — Мне они тоже, во! Терпеть не могу. Мало того, мусора, так еще воюют с задницей. Издалека послышались голоса. Жуткая вонь вновь ударила по ноздрям и желудку Джон Тома. — Увязались, гады, — проговорил озабоченный матч. — Плохо, ох, плохо. Лучше чтобы чтоб зарезали. — Сюда, — показал дорогу, облаченная в плащ фигурка. Они свернули в очередной проулок. Туман прикрывал все вокруг, увлажняя камни стен, мостовую и мусор. На ней, забыв про все, они устремились вперед. Постепенно вонь вновь начала удаляться. А Джон Том похвалил себя за то, что не ленился на баскетбольной площадке, иначе ему бы не угнаться за Маджем и торопливым неведомым спутником и спасителем. «Они пошли к главной улице», — вновь прозвучал незнакомый голос. «Тут вполне безопасно». Беглецы оказались на узкой улочке. Болотными огнями посвечивали над головой желтые фонари. Стало темно, но хотя за туманом не было видно неба, а Джон Том не сомневался, что пока они обедали в ресторане, вечер прошел.